Лопушка тридцать К вечеру высокую сцену уже возвели. Четыре мастера подняли на нее заново покрашенного мясного бога и поставили сбоку. Лицо бога, обращенное навстречу лучам влажного июльского солнца, казалось особенно красочным. Чтобы он не упал, мастера приколотили его ноги к полу двумя толстенными гвоздями. Когда они заколачивали эти гвозди, мое сердце сжималось вслед за этим грохотом. Ноги тоже. Удар за ударом дергались. Потом, придя в себя, я понял, что потерял сознание. Свидетельством тому были мокрые от мочи штаны, прокушенный язык и боль от щипка под носом. Рядом с моим телом выпрямилась молодая женщина с больничным бейджиком на груди. За ней врач-мужчина, тоже с больничным бейджиком и волосами, окрашенными в золотистый цвет. Он сказал, должно быть эпилептический припадок. Я лежал на спине, а он, согнувшись в поясе, спросил «В семье эпилептиков не было?» Сбитый с толку я покачал головой. В ней царила пустота. «Ты у него спрашиваешь, используя такие слова, куда ему понять?» Женщина презрительно глянула на него и, наклонив голову, спросила «В твоей семье подучие случалось?» Подучие. Я усиленно размышлял, чувствуя слабость во всем теле. Руки мягкие, не поднять. Подучие. Вспомнил, как отец Фань Джаося нередко терял сознание на улице. Изо рта шла белая пена, все тело дергалось в конвульсиях, и я слышал, как люди говорили, что это подучие. В моем роду подучий не было. Даже когда мы с отцом доводили мать до бешенства, никакой подучий не случалось. Покачав головой, я оперся слабыми, как лапша, руками о землю и с трудом Сел. «Возможно, это вторичная эпилепсия. Такое по большей части случается в результате тяжелых душевных потрясений», сказала женщина-врач. «У таких людей душевная жизнь очень проста. Но откуда у них потрясения?» усомнился мужчина. «Мать твою!» выругался я про себя. «Если подумать, откуда ты можешь знать, что моя душевная жизнь очень проста? Моя душевная жизнь сложна до невозможности!» Женщина-врач обратилась ко мне. Имей в виду, тебе нельзя забираться на горы, опускаться под воду, тем более нельзя водить машину, мотоцикл. Ездить верхом тоже не годится. Я понимал, что она говорит, но, судя по моему лицу, точно пребывал в полном неведении. Поэтому мужчина сказал: Пойдем, Теньгуа, представление скоро начнется. Теньгуа! Сердце защемило. Отчетливо нахлынули воспоминания. Неужели эта студентка с тонкой талией, длинноногая, с длинными волосами, симпатичная и добрая, и есть дочка Лао Ланя. Это рыжеволосая Тяньгуа. Эта девочка с ее необъяснимой привлекательностью неожиданно похорошела и превратилась в эту девушку. Вот уж поистине девушки меняются, когда взрослеют. «Тяньгуа!» То ли я выкрикнул ее имя. то ли готовый в любой момент рассыпаться божок Матун. «Конечно, я надеялся, что это был я, а не Матун, потому что давно слышал, что если позовет красивую девушку по имени, и она на свою беду откликнется, то ей не миновать злой судьбы и насланных им мучений». Девушка откликнулась, и моя голова закружилась в поисках источника этого звука. «Ей вообще было не до меня». Ей в голову не могло прийти, что столь высокомерный когда-то лось Аутун в конце концов опустится до такого состояния и будет ютиться в полуразрушенном храме, валяться на полу страдающим вторичной эпилепсией нищим. Хотя нищим я не был, но она со своим приятелем наверняка посчитала меня таковым. Она стояла перед Мудрейшим, касаясь низом живота его лица. Мудрейший сидел не шелохнувшись. Она, похоже, как ни в чем не бывало, подалась телом вперед, вытянув руку и поглаживая Матуна по шее, и спросила стоявшего за ней приятеля. «Ты смотрел сериал «Ляо Джай Утун»?» «Нет», — смутился тот. «Мы сдавали экзамены в университет и ничего, кроме учебников, не видели. У нас проходной бал был чрезвычайно высоким и конкуренция очень жесткая. Знаешь, что за божество Утун?» — обернулась к нему девушка с лукавой улыбкой. Не знаю. Я так и думала. Ну и что это за божество? спросил он. Неудивительно, что Пусун Лин сказал, после военной победы Вань в землях У осталась лишь половина духа Туна шутливым тоном проговорила она. О чем это ты? спросил ее приятель, сбитый с толку. Она улыбнулась. Не буду, не буду. Смотри! Она поднесла испачканные грязной водой ладони к его лицу. Матун вспотел. Тот взял ее за руку и потянул прочь из храма. Она шла будто с большой неохотой, оглядывалась словно еще глазами Матуна, но ее наставления при этом касались меня. «Тебе лучше всего сходить в больницу. Это твоя болезнь не смертельная, но принять лекарство не помешает». В носу у меня засвербило. Отчасти от растроганности, отчасти от переживаний, как стремительно изменяется мир». Во дворе уже собралось немало людей, множество других от мала до велика, таща скамейки на плечах, шли с двух сторон по шоссе и по полям позади храма. Странно, что на обычно загруженном шоссе не было ни одной машины. Такую аномалию я могу объяснить лишь тем, что движение регулировала полиция. Еще я недоумевал, почему сцену для представления возвели не на пустыре напротив, а во дворе маленького храма, где народу умещается не так много. «Все это было так нелепо! Ни о каком смысле не было и речи!» И тут я вдруг увидел Лао Ланя с рукой на перевязи, с марливой повязкой на левом глазу. Словно вышедший из боя раненый солдат, он под охраной Хуан Бяо и других показался из кукурузного поля позади храма. Перед ними весело бежала с початком кукурузы в руке та самая девочка по имени Цзяо Цзяо. Ее мать Фань Джаося то и дело окликала ее». «Не бегай так быстро, сокровище мое! Смотри, не поскользнись!» Мужчина средних лет с бумажным веером в руке, увидев Лао Ланя и же с ним, побежал навстречу, расплываясь в улыбке. «Президент Лань, вы лично прибыли!» Один из сопровождавших Лао Ланя представил его. «Президент Лань, это Дзян, художественный руководитель городской труппы Театра Люцан. «Работник искусства!» — громко произнес Лао Лань. «Я тут, видишь ли, в таком виде, не могу пожать руку. Прошу извинить!» «Что вы, что вы, президент Лань!» — запил худрук. «Только с вашей поддержкой наши трупы и может прокормиться!» «Взаимопомощь штука такая!» — сказал Лао «Скажи своим артистам, пусть приложат немного усилий. Хорошенько помогут мне отблагодарить бога мяса и бога утуна. А то кто его знает, неважнецкое представление перед храмом — «Может оскорбить дух божеств и не спошлется воздаяние». «Не волнуйтесь, президент Лань», – заверил худрук. «Мы приложим все силы. Исполним эти две пьесы хорошо». Несколько электриков с сумками для инструментов за спиной при помощи приставных лестниц монтировали на сцене освещение. Глядя, как они ловко и умело забираются и спускаются по лестницам, я вспомнил двух братьев-электриков в деревне Мясников много лет назад, Все прошло. С течением времени вещи остались прежними, а люди нет. Я, Лося-Отун, опустился на самое дно общества. И по всей вероятности определил, что в этой жизни у меня шанса подняться снова не будет. Все, что я могу делать, это сидеть в ветхом храме, опираясь на тело, ослабевшее, возможно, после приступа вторичной эпилепсии, и отправляться в былые времена, Ветхие, как многолетний прах, рассказывая о них этому гнилому, как труха-монаху, что сидит напротив. Высокий, сверкающий пурпурно-красным лаком гроб стоит поперек гостиной дома Лаоланя. В него помещена роскошная урна с прахом. Я видел все это своими глазами и почувствовал, что это и впрямь лишнее. Затем, когда Лаолань опустился на колени и, хлопнув по гробу, зарыдал во весь голос, я вдруг понял — Только если ударить по гробу, может получиться такой гулкий и волнующий звук. Только став на колени перед таким величественным гробом, высоченный лао-лань кажется мне равным. И только такой пурпурно-красный гроб может подчеркнуть торжественность обстановки в зале с телом покойного. Не знаю, прав я был в своих соображениях или нет, потому что произошедшее потом заставило меня потерять интерес к этим мелочам. Наряженный в холщовую траурную одежду, я сидел впереди гроба. Теньгуа в траурной одежде сидела позади него. Между нами стоял глиняный таз для сжигания бумажных денег. Эти оттиски медных монет на желтой бумаге мы с Теньгуа поджигали от лампат на крышке гроба и бросали догорать в таз. Бумага в нем превращалась в белый пепел, от которого поднимался дымок. Погода в этот день седьмого месяца по лунному календарю стояла жаркая. Просторная траурная одежда была перехвачена на поясе конопляной веревкой, а перед лицом еще пылали деньги в тазу. Так что через какое-то время я почувствовал, что весь в поту. Посмотрел на Теньгуа, Ее лицо тоже вспотело. Перед нами лежала груда бумажных денег. Я клал в огонь денежку, а вслед за мной она. Невозмутимая личико. Выражение строгое, но никакой скорби не видно. Нет и следов от пролитых слез, хотя, возможно, они уже все выплаканы. Я будто бы слышал, что Тиньгуа этой умершей женщине не родная, что ее купили у какого-то торговца как живой товар. Другие говорили, что Лао Ланью ее родила девица из другой деревни, и потом ее растила жена. Я то и дело тайком смотрел на нее, сравнивая с женщиной на портрете за гробом, и не находил между ними ничего общего. Сравнил ее лицо и с лицом Лауланя. Вроде бы тоже не нашел особого сходства. Может, ее на самом деле купили у торговцев живым товаром? Подошла мать со смоченным в холодной воде полотенцем, протерла мне лицо и тихо распорядилась. «Не надо жечь очень много. Дождитесь, пока не недогоревшие обратятся в пепел, и хватит». Закончив со мной, мать сложила полотенце, подошла к Теньгуа и протерла лицо ей тоже. Теньгуа подняла голову и посмотрела на мать. Большие глаза быстро забегали. Ей вообще-то следовало что-то сказать в благодарность, но она ничего не сказала. Сестренка, посчитав, что мы сжем бумагу в развлечения, неслышно подошла, присела рядом со мной на корточки, взяла желтую бумагу, бросила в таз и спросила меня на ухо. «Брат, а можно в тазу мясо жарить?» «Нельзя», — сказал я. Со двора вошли работавшие на нас репортеры. Один нес видеокамеру, другой — штатив со светителем. И стали снимать происходящее в зале. Мать, согнувшись, подбежала к сестренке и потащила ее вон. Сестренка идти не хотела. Мать схватила ее подмышки и поволокла. Под объективом камеры я сжал губы, чтобы выглядеть серьезней. Положил бумажную денежку в таз... Теньгуа последовала моему примеру. Репортер с камерой согнулся в поясе так, что объектив чуть не касался дыма и огня. Потом качнул его, направив на мое лицо. Еще движение, и он направлен на лицо Теньгуа. Движение вниз и в объективе моей руки. Еще движение, и в нем руки Теньгуа. Еще перемещение и в объективе гроб. Камера поднимается и снимает лицо усопшей. Я вижу в рамке ее лицо, лицо тетушки Лань. На огромном бледном лице печальные глаза, хотя в уголках рта смешинка, разлившуюся по всему лицу печаль, трудно скрыть. Глядя на нее, я обнаруживаю, что она тоже пристально смотрит на меня. В ее взгляде так много всего, он воздействует на меня со всей суровостью. Я не смею встречаться с ней взглядом, Поспешно отвожу его в сторону, смотрю на отступающих к выходу репортеров, смотрю на склонившуюся голову Тяньгуа. Чем больше я смотрю, тем более чувствую, какое странное у нее выражение, тем более чувствую, что она не совсем похожа на человека, тем более чувствую, как она становится каким-то привидением, а настоящая Тяньгуа давно уже умерла вслед за матерью. И неважно, родная она дочь или нет, я словно вижу, как из двора их дома Простирается на юго-запад желтая дорога, по которой мчится красивая повозка. В ней стоят тетушка Лани Тиньгуа в белых одеяниях с широкими рукавами, которые взлетают на ветру, словно крылья бабочки. В полдень жена Хуан Бяо позвала нас с Тиньгуа на кухню и подала блюдо свиных фрикаделек, суп с окороком и белой тыквой и корзинку пирожков. Сестренка Дзяо Дзяо тоже ела с нами. Было душно. К тому же поутру жгли бумагу, и от дыма мне было немного нехорошо, аппетита не было. А у сестренки с аппетит был прекрасный. Они поели фрикаделик, супа и запихнули в рот по пирожку. Девчонки друг на друга не смотрели и, словно соревнуясь, ели от души. Пока мы были заняты едой, вошел Лаулань. Непричесанный, небритый, одежда в беспорядке, печальное лицо, глаза в красных прожилках. На встречу ему подошла жена Хуан Бяо и, глядя на него глазами полными слез, стала заботливо уговаривать. «Ах, президент Лань, я знаю, как вам тяжело. Как говорится, один день супружества — сто дней милости, а вы столько лет прожили вместе. А ведь тетушка была еще такой добродетельной женщиной, так что не только вам тяжело, и у нас слезы льются без остановки. Но раз уж так случилось, что почтенная покинула нас...» Вы все равно должны заботиться об этой семье. Перед компанией еще стоят такие великие дела. Без вас у нашей деревни не будет надежной опоры. Поэтому, президент Лань, наш большой старший брат, не ради себя самого, а ради нас, жителей деревни, вы тоже должны поесть. С красными от слез глазами Лао Лань проговорил. — Спасибо за такую доброту, но ничего в рот не лезет. «Ты покорми как следует детей, а у меня еще много дел». Сдерживая слезы, он погладил по голове меня, Дзяо-Дзяо и Тиньгуа, повернулся и ушел. Сноха Хуан-Бяо проводила его взглядом и растроганно сказала, «Воистину чувственный и порядочный мужчина». Поев, мы вернулись к гробу нести караул и жечь бумажные деньги. Во дворе собирались все новые люди». После смерти жены Лаулани немецкие овчарки перестали лаять. Они лежали на земле, положив головы на передние лапы и полными слез глазами смотрели на людей во дворе печально и дружелюбно. Собаки понимают людей, и это несомненно. Целая толпа неслабумажные фигурки с лука и животных, пытаясь найти, куда их поместить. Впереди выступал мастер этих бумажных фигурок. Бодрый крепкий старик небольшого роста, бегающие туда-сюда глаза. Сразу видно мастер своего дела. Череп гладкий, как электрическая лампочка, бородка из десятка волосков, как у крысы. Мать махнула ему рукой, приглашая поставить бумажные изделия рядами у западной пристройки. Бумажные лошади размером с настоящих. Белая грива, черные копыта, Глаза цвета яичной скорлупы. Телом взрослые лошади, а по выражению глаз же ребята озорные и милые. Объектив камеры устремился на этих лошадей, на мастера по бумажным фигуркам, потом переместился на человечков из бумаги. Их было двое: мальчик и девочка. Мальчика звали лайфу, дословно приходи счастье, девочку Абао, драгоценная. Их имена были написаны у них на груди. Говорили, что этот мастер, похожий на крысу, не знал ни одного иероглифа, однако ежегодно на праздник весны продавал торговцам на рынке добрые пожелания дуэлянь. Эти надписи были не выведены, а сфотографированы с дуэлянь других. По сути, он был талантливый художник, деятель изобразительного искусства. О нем рассказывают много, столько мне вам и не рассказать. Было еще денежное дерево, дерево с деньгами вместо листьев. Символ богатства, с бумажными ветвями и листьями из металлических монет с отверстиями, которые ослепительно поблескивали под солнечным светом. Мать еще не распрощалась с этими мастерами по бумажным фигурам, как в ворота вошли другие. В их облике было заметно иностранное влияние. Верховодила у них девица, недоучившаяся в художественном институте, коротко стриженная, с двумя кольцами в ушах, короткой рубашке, по сути, сшитой из куска старой рыболовной сети и какой-то тряпки, в джинсах из которых выглядывал пупок с потрепанными внизу, как швабра штанинами и двумя дырками на коленях. Эта девица всю компанию и организовала. Ее люди внесли вслед за ней лимузин Audi a 6 громадный телевизор, музыкальный центр и тому подобное. Но это все, считай, не дива. Дивом были два бумажных человека, тоже мужчина и женщина. Мужчина в европейском костюме и кожаных туфлях, лицо напудрено, губы накрашены. Женщина в белой юбке с полуобнаженной белой грудью. Они выглядели как жених и невеста на свадьбе, а не фигурки на похоронах. Было очевидно, что репортерам были значительно более интересны мастера иностранного влияния, чем мастера старой школы. Они бросились их снимать и вставая на колени, и крупным планом. Журналисты интересовала съемка людей. Последствием он стал известным фотографом-портретистом. Бумажные фигуры заполнили весь двор. В это время Яо-Седьмой привел главного музыканта Сона, духовым музыкальным инструментом, за поясом, и буддийского монаха в старой кашье с четками в руках пропустил их в щель между бумажными фигурами и подвел к матери. Мать вытерла испарину с лба и крикнула в сторону восточной пристройки. «Старинало! Выйди! Помоги мне присмотреть за всем!» Под лучами палящего полуденного солнца я сидел перед гробом и автоматически бросал бумажные деньги в таз, наблюдая происходящее во дворе и иногда поглядывая на сидящую напротив тень Гуа. Она устала и то и дело зевала. Сестренка не знала, куда и сунуться. Брызжущая энергия жена Хуан Бяо, которая распространяла вокруг густой запах мяса, маленьким вихрем носилась туда-сюда по гостиной. Лаолань громко говорил где-то в доме. Я не знал, кто его слушает. Входящих и выходящих было так много, что всех и не упомнишь. В тот день дом Лао походил на штаб крупного сражения. Тут и советники, и сотрудники, и помощники, и представитель местного правительства, и видные люди общества, просвещенная интеллигенция, кого там только не было. Я увидел, как вышел из восточной пристройки отец, сгорбившийся и мрачный. Мать скинула верхнюю одежду, оставшись в белой рубашке, заправленной в черную юбку. Лицо раскрасневшееся, как у только снесшей яйцы курицы. Способное, пылкое. Она указала главным мастерам, застывшим как истуканы на отца, остановившегося перед бумажными фигурами. «Идите с ним, он рассчитается». Отец, ни слова не говоря, повернулся и вошел в восточную пристройку. Двое мастеров или искусствоведов неторопливо переглянулись и последовали за ним. Мать громко заговорила с Яо Седьмым, руководителем оркестра и монахом. Ее голос звучал пронзительно, громом отдаваясь в моих ушах. Мне уже хотелось спать. Наверное, я немного задремал, потому что, снова бросив взгляд на двор, обнаружил, что бумажные фигуры сложены вместе и освободилось немало свободного пространства. Там поставили два стола и десяток складных стульев. Только что полившее солнце уже скрылось за тучами. Небо в июле не постоянно, как женское лицо. Жена Хуан Бяо вышла во двор, сделала круг по нему и, вернувшись, заявила. «В такой день уж не пошел бы дождь. Дождь соберется или девка замуж захочет. Не удержишь». Поддержала разговор, внезапно появившаяся у входа в гостиную, молодая женщина в белом халате с завитыми волосами, накрашенными черным губами и усыпанным прыщами лицом. «Президент Лань где?» Жена Хуан Бяо быстрым взглядом окинула пришедшую и пренебрежительным тоном сказала. «А, это ты, Фань Джаося. Зачем пожаловала?» «Тебе можно прийти, а мне нельзя, что ли?» С тем же пренебрежением проговорила Фань Джаося. Президент Лань позвонил и велел прийти побрить его. Не надо прикидываться, что тебе приказали Фан Джауся, вспыхнула разъяренная сноха. На президента Ланя обрушилось такое несчастье. У него два дня ни рисинки во рту не было, ни глотка воды не выпил. Куда ему о думать? Вот как! презрительно бросила Фан Джауся. Президент Лань самолично звонил мне по телефону, что я его голос не узнаю. тебя случаем не жар?» — ехидно поинтересовалась жена хуан -бяо. «При жаре бывают фантазии, чего только не привидится». «Тьфу!» — сплюнула Фан жаося «Отошла бы ты в сторонку, да, охолонула? А то спешишь в хозяйке дома записаться. Усопшая еще остыть не успела». И, подняв свой парикмахерский инструмент, вознамерилась войти. Жена хуан -бяо, расставив руки, закрыла створки дверей, ноги тоже расставила и стала похожей на иероглиф большой. «Пусти!» — прошипела Фань Джауся. Жена Хуан Бяо, в голову, кивнула острым подбородком на свою промежность. «Широка дорожка. А ну, проскользни!» «Ах ты дрянь, вонючая!» — злобно выругалась Фань Джауся и стремительно пнула соперницу между ног. «Как ты смеешь бить меня?» — горестно взвыла жена Хуан Бяо, съежившись и рухнув на тело соперницы. Она вцепилась в волосы Фан Джаося, а та ухватила ее грудь. Женщины сплелись в один клубок. Во двор зашел Хуан Бяо с корзинкой посуды. Он только оскалил зубы в предвкушении интересного зрелища, но вдруг среди двух кусающихся женщин разглядел собственную жену. С рычанием отбросил корзинку, посуда звонко зазвенела, прыгнул вперед, размахивая ногами и кулаками, но несколько раз попадал не туда, пиная жену по заднице и отоваривая ее кулаком по плечу. Заступаться за Фань Джаося бросился один из родственников, двинув Хуан Бяо плечом. Этот человек на железнодорожной станции носил дорогие товары. Здоровенный, как стальная пагода, до пятисот дзы таскал на плече, и Хуан Бяо отлетел назад, приземлившись рядом со своей корзинкой. Недовольный, он схватил все эти тарелки и чашки и швырнул в сторону. Посуда разлетелась вокруг, ударившись в стену, попав в толпу. Что-то раскололось в дребезге, что-то целое и невредимое каталось по земле. Получилось целое представление. Из гостиной показался Лаулань и громко крикнул. «А ну прекратили, быстро!» Он обладал действительно незаурядным авторитетом. Крикнул, и словно сотни хищных птиц собралась в лесу. Все затихли. Или будто тигр вышел из пещеры... Все звери распростерлись на земле. Растрепанные волосы, торчащая щетина, красные глаза. Он хрипло проговорил. «Вы пришли помочь мне или погреть руки на чужой беде? Решили, что так Лаула не повалится?» Договорив, Лаулань вернулся обратно в дом. Подравшиеся женщины тут же разошлись, посмотрели друг на друга с ненавистью, но возможности сцепиться снова уже не было. Обе устали и пострадали. У Фань Джаося выдранная прядь волос словно висела на клочке кожи. У женушки пуговица оборвана, половина груди торчит наружу, вся грудь в красных царапинах. Подошла мать, презрительно бросила обеим. «Ладно, представление окончено!» Что-то бурча и всхлипывая, те разошлись прочь. Монахов во дворе было семеро, музыкантов тоже семеро. Под предводительством своего главы они собрались на место действия, как две команды, участвующие в спортивном состязании. Команда монахов расселась вокруг стола на западном краю двора. Они положили на стол свои деревянные колотушки в форме рыбы, стальные колокольчики и медные тарелки. Команда музыкантов расположилась вокруг стола на восточном краю. Они тоже положили на стол свои трубы, сона и шены с 18 отверстиями. Среди монахов лишь один был в желтой кашье, остальные в серых накидках через левое плечо. Все музыканты одеты в какие-то лохмотья, у троих еще и живот выглядывал. Как только в доме трижды громко ударил большой деревянный колокол, мать скомандовала Яо-Седьмому. «Начинайте!» Стоявший между столами яу седьмой словно дирижер поднял руки и проговорил, обращаясь к монахам справа и музыкантам слева. «Отцы наставники!» «Начинайте!» После этих слов он резко махнул руками, словно отрубил что-то, и этим естественным и энергичным движением, таким показным, этот тип принял участие в происходящем. Должно быть, это побудило к участию и меня, но я сидел перед гробом, облаченный в траур и никому не нужный. После того, как я у седьмой рубанул воздух руками, во дворе с обеих сторон загрохотало – С одного края к стуку деревянных рыб, перезвону стальных колокольчиков и буханью медных тарелок, примешивалось за унывное чтение сутр. С другого неслись плачущие звуки труб, сона и шена. Атмосфера тут же стала печальной и унылой. Небо покрылось мглой, а земля мраком. В доме сгустилась непроглядная тьма. Только масляный светильник испускал зеленоватый луч, создававший необъяснимую полосу света размером с арбуз. В этом луче света я увидел женское лицо и, вглядевшись, понял, что это жена Лаоланя. Лицо мертвенно-бледное, кровь течет из всех отверстий головы. Ужас один. Я тихо позвал. "Теньгуа, глянь». Теньгуа все еще дремала, опустив голову, как цыпленок на гребне стены. Я ощутил, как по спине пробежал холодок, волосы встали дыбом, моча в животе запросилась наружу. Для меня это уважительная причина отойти от гроба. Если я надую в штаны перед гробом, это тоже будет проявлением неуважения к усопшей, верно? Схватив несколько бумажных денежек, я бросил их в таз, вскочил, выбежал за дверь, во дворе сделал несколько долгих глотков свежего воздуха, потом забежал в туалет рядом с собачьими будками и, дрожа, опростался. Я видел, как безостановочно раскачиваются под ветром листья утуна, но не слышал ни шума ветра, ни шелеста листьев. Все звуки тонули в шуме, производимом музыкантами и монахами. Я видел, как их снимают репортеры. «Вы уж постарайтесь, отцы-наставники!» — гаркнул я у седьмой «У хозяина будут премиальные!» Лицо я у седьмого лоснилось, гадкая рожа человека, вошедшего в силу. Этот тип когда-то обращался к моему отцу, задумав скинуть Лао-Ланя. А теперь стал прихвостнем последнего. Но я знал, что этому пройдохе доверять нельзя. У него белая затылочная кость выпирает. Бунтарь он. Лауланю надо быть с ним начеку. Мне так не хотелось возвращаться к гробу и получать наказание. Вместе с неизвестно откуда просочившейся сестренкой, я бегал туда-сюда по двору и смотрел, что происходит. Сестренка выковырила у бумажного коня глаза и сжимала в руке, как сокровище. Совместное выступление монахов и музыкантов закончилось будто в соответствии со строго определенной программой. Переодевшаяся в серебристо-белая жена Хуан Бяо походкой текущей воды, как молоденькая Хуадань, это театральное амплуа молодой кокетки, разнесла на столы чайники и чашки, а потом, кусая губы, налила всем воды. Выпив воды и выкурив по паре сигарет, они начали представление – Сначала монахи под какой-то песенный мотивчик прочли сутру так звучно, ритмично, четко, сентиментально и влажно, что заставили вспомнить кваканье лягушек летним вечером на пруде. Ясное чтение сутр сопровождали звонкие и мелодичные колокольчики и перестукивание деревянных рыб. Совместное исполнение сутр постепенно сошло на нет. Рядовые монахи закрыли рты. Громко декламировал лишь тот, кто у них верховодил. Прекрасное вокальное дыхание, звук мелодичный и четкий, голос действительно незаурядный. Закрыв рот и затаив дыхание, присутствующие слушали вырывающиеся из груди старого монаха песнопения, которые возносили их дух к самым небесам, где терялись очертания и чувства. Пропев какое-то время с утра, старый монах взял в руки лежавшие на столе медные тарелки, И принялся стучать именно разные лады. Он стучал все стремительнее, то широко разводя руки и с размаху смыкая их, то небольшими движениями ладоней, чуть размыкая тарелки и смыкая почти неслышно. Повинуясь переменам в движении его рук и ладоней, медные тарелки издавали то щебечущие, то шепчущие звуки. В момент наивысшего накала. Одна из тарелок в руках старого монаха взлетела вверх и вращалась в воздухе, словно волшебная. Старый монах громко произнес имя Будды, повернулся кругом, оставшуюся в руках тарелку спрятал за спиной, и тарелка, вращавшаяся в воздухе с дрожащим отголоском, опустилась точно на тарелку у него в руке. Толпа разразилась одобрительными возгласами. «В это время старый монах забросил в небо обе тарелки одновременно», и они, следуя друг за другом, словно неразлучные братья-близнецы, со звоном столкнулись в воздухе. До приземления, во время и после него, было такое впечатление, что старый монах не имеет к ним отношения, и они сами возвращаются к нему в руки. Умение этого старого монаха, о мудрейшей, выдающиеся, и его выступление в тот день оставило у присутствовавших неизгладимое впечатление. В выступлении монахов наступил перерыв, Они уселись выпить чаю и передохнуть. Взгляды толпы устремились в сторону музыкантов в ожидании их представления. Монахи уже проявили уникальное мастерство, и если музыканты не продемонстрируют превосходную технику, для их собственного авторитета это будет невыносимо, не говоря уже о том, что в таком случае мы останемся равнодушны. Музыканты, ранее игравшие сидя, встали. Сначала они вместе исполнили три мелодии. Первая, сестренка, смело шагай вперед. Вторая, когда ты вернешься. И, наконец, веселая тема, пастушок. После этого подмастерья положили свои инструменты и устремили взгляды на мастера. Старый музыкант разорвал на себе куртку и остался с голой спиной. Под грудью ребра торчат. Тощий прямо жалость берет. Потом он зажмурился, поднял лицо к небу и сыграл печальную мелодию. Кадык на шее так и ходил туда-сюда. «Название этой мелодии я не знаю. Знаю только, что сердце от нее щемит». Пока он играл, сона изо рта переместилась в нос. Звук был чуть приглушеннее, но остался таким же торжественным, чарующим и скорбным. Не раскрывая глаз, он протянул руку, и один из учеников передал ему еще одну сону. Он вставил ее в другую ноздрю, и обе соны запели вместе горестным до невозможности звуком. Лицо его побагровело, на висках набухли кровеносные сосуды. Зрители были так потрясены, что забыли даже издавать восторженные крики. «Значит, не зря я у седьмой говорил, что пригласит знаменитого короля соны. Вот уж действительно, слава заслуженная!» Закончив мелодию, старый музыкант вынул соны, передал их сидящим по бокам от него ученикам, и только потом в изнеможении сел. Ученики забыли налить ему воды и передали сигарету. Он сделал одну затяжку. Сперва из его ноздрей, сами дракона, потянулся густой дым, а потом двумя толстыми земляными червями полоски крови. "У хозяина премиальные", крикнул я у седьмой из восточной пристройки, где располагался пункт проверки, выбежался Ухань с двумя красными конвертами в руках и положил по одному на каждый стол. После этого монахи и музыканты стали решать, чей коронный номер лучше. Трудно сказать, кто кого. Про подобные дела, мудрейший полагаю, вам не очень хочется слушать. С вашего позволения, это мы опустим и дадим событиям стремительно развиваться дальше. В восточной пристройке я у седьмой хвастался своими достижениями перед моим отцом Сяоханем и еще двумя мужчинами, которые пришли помогать. Говорил, что пятьсот ли сходил, чтобы пригласить эти две команды. «Все каблуки стоптал», — отмечал он, вставая на цыпочки. Сяо Хань с хитрым лицом подначивал. «Старина Яо, я слышал, ты против Лао Лани насмерть стоял. Как же ты это раз и в холуях у него оказался?» Отец чуть скривился, но промолчал, хотя сказанное в душе читалось на его лице. «Если речь о холуях, то холуи все!» Как ни в чем не бывало, сказал я у седьмой. «Я еще куда не шло. Если продают, то только себя. А есть люди, которые и жену, и сына продали». Лицо отца аж посинело, и он, стиснув зубы, сказал. «Ты это о ком?» «Я-то о себе старинало. А ты чего всположился?» Загадочно проговорил я у седьмой. «Слыхал я, ты скоро жениться собрался?» Отец схватил со стола тушечницу и метнул в Яу седьмого. Все тоже вскочили. Злобное выражение на лице Яо Седьмого вскоре сменилось змеиной улыбочкой, и он ехидно сказал, «Ну ты, брат, разошелся. Пока старая не уйдет, новое не появится. Ты человек представительный, директор предприятия. Для тебя найти девственницу расплюнуть. Это дело предоставь мне. В чиновники я не гожусь, а вот сватать мой конек». «Я считаю, Сяо ухань. надо твою младшую сестру выдать за латуна». «Мать твою, Яо Седьмой!» — вспыхнул я. «Управляющий Ло? Нет, следует называть тебя управляющий Лань!» — сказал Я Яо Седьмой. «Ты у нас в деревне наследный принц!» Отец хотел был рвануться вперед, но его опередил Ухань. Он схватил Яо Седьмого за руку и резко завернул назад. Тело Яо-Седьмого само собой повернулось, и голова наклонилась вниз. Подталкивая его, сяо Хань сделал несколько шагов до входной двери, потом наладил ему согнутыми коленями под зад, одновременно применив силу и сверху. И Яо-Седьмой вылетел, как пуля за ворота, растянулся на земле и с трудом поднялся на ноги. В пять часов пополудни вот-вот должна была начаться торжественная церемония поклонения гробу. Мать, ухватив за загривок, вернула меня к гробу и усадила на место почтительного сына прямо перед ним. На квадратном столике позади гроба зажгли две большие средьку свечи из бараньего жира. Их пламя колыхалось, и вокруг распространялся овечий дух. По сравнению с ними свет масляного светильника казался слабым, как свет на заду светлячка». На самом деле в гостиной дома Лао висела ветвеобразная хрустальная люстра с 28 патронами, а вокруг нее 24 люминесцентные лампы. И если включить их все, можно четко разглядеть ползающих по полу муравьев. Я понимал, что электрические лампы не создают атмосферы таинственности, поэтому надо зажигать свечи. В колеблющемся пламени свечей Сидящая напротив теньгуа диковинным образом еще меньше стала похожа на человека. Чем сильнее я старался не смотреть на нее, тем сильнее хотелось. И чем больше я смотрел, тем больше она казалась не похожей на человека. Ее лицо, как зыбь на воде, постоянно менялось, черты все время меняли расположение и форму. Она походила то на птицу, то на кошку, то на волка. Но я заметил, что она не отводила глаз от меня ни на секунду. Страшнее всего стало, когда мне показалось, что она будто бы сидела на маленькой табуретке, ноги сильно изогнуты, тело наклонено вперед. Самое, что не есть поза хищного зверя перед прыжком. И в любой момент могло произойти следующее. Она быстрее молнии бросается на меня всем телом, перепрыгивает через таз с горящими в нем деньгами, обхватывает руками мою шею, с хрустом кусает мое лицо, словно разгрызая редьку, и отъедает начисто голову. Потом с рычанием показывает свое истинное обличие, выпустив похожий на большую метлу хвост, выбегает на улицу, и через секунду ее и след простыл. Я понимаю, что настоящая теньгуа давно умерла, и это лишь злой дух в ее личине сидел там и ждал подходящего случая. Потому что я, лось Аутун, ребенок необычный. Я ребенок, который ест мясо. и моя плоть гораздо вкуснее, чем у обычного ребенка. Когда-то монах, собиравший подаяние, объяснил воздаяние по закону сансары. Он сказал так, «Поедатель мяса, в конце концов, поедателем мяса и будет сожран». У этого монаха мудрейший тоже были некоторые духовные достижения. В наших краях таких было поистине немало. К примеру, тот, что рассказал про воздаяние, в самые сильные холода сидел в снегу голый по пояс, скрестив ноги, без еды и без питья, целых три дня и три ночи. Многие сердобольные тетушки, боясь, что он замерзнет насмерть, принесли одеяло и хотели укутать его, но увидели, что он сидит с цветущим видом, от головы его идет пар, словно от маленькой печурки. Какое тут одеяло? Некоторые, конечно, говорили, что этот монах принимает пилюлю огненного дракона. А это вовсе не его собственное достижение. Но кто видел пилюлю огненного дракона? Сказки — это одно слово. А вот его, сидевшего на снегу, я видел своими глазами. У папаши Чэнь Тянь Ле только что выпал зуб, и на лице больше восьмидесяти морщин. На похоронах он выступал как распорядитель. С левого плеча на правое перекинута белая лента». На голове шапка белого цвета с множеством складок посередине, которую вполне можно сравнить с петушиным гребнем. Он никогда не показывался на людях, а сейчас вот появился. Кто его знает, где он раньше прятался? От него пахло вином, соленой рыбой и сырой землей. Поэтому я догадался, что он скрывался в подвале дома Лао ланя пил вино и закусывал соленой рыбой. Надрался он порядочно, взгляд мутный, куда смотрит неясно. В уголках глаз белые выделения. От его помощника Шеньгана того самого, что занимал у нашей семьи деньги, несло тем же, что и от папаши Чентянь-Ле. Ясное дело, оба пришли из одного и того же места. Он был в черном одеянии с белыми нарукавниками. В левой руке топор, в правый петух. Белый петух с черным гребнем. Вместе с ними вошел еще один человек. Персона важная, нельзя не упомянуть. Это был су младший брат жены Лао-Ланя. Говорили, что он, как важный родственник, должен был появиться здесь раньше всех. Но он появился только сейчас, а если бы это не было обдумано заранее, то и не вернулся бы поспешно из других краев. Вслед за ним в главный зал вошли отец, Яо-Седьмой, Сяо-Хань и еще пара крежестых мужчин. За дверями главного зала во дворе расставили низкие табуретки. Группа мужчин с деревянными носилками осталась ждать под карнизом террасы. Поклонимся гробу! Вслед за протяжным, громким возгласом папаши Чен лэ из внутренних покоев внезапно появился Лао Лань, бухнулся на колени перед гробом и, хлопнув по крышке, слезного запил. Ах, мать моего ребенка! А, какая же ты бессердечная! Ты покинул у нас Теньгу, и ушла! Крышка гроба глухо отзывалась под ударами. Лао Лань заливался слезами. Видно было, что он ужасно страдает, и это поведение разрушило множество сплетен. Во дворе торжественно голосившие музыканты и громко читавшие сутры монахи старались изо всех сил. Находя отклика в доме и вне его, атмосфера скорби достигла высшей точки. Я на время забыла о злом духе напротив, в носу защипала. и потекли слезы. В это время на помощь пришло небо, послышался раскат грома и забарабанили большие с медную монету капли дождя. Они падали на бритые головы монахов, ударяли по щекам музыкантов. Потом капли стали не такими крупными, но дождь пошел гуще. И монахи, и музыканты, верные своему делу, оставались под дождем. На лысых головах монахов пузырилась вода, что вызывало оживление в толпе. Трубы и соны музыкантов сверкали медным блеском. Музыка казалась еще более скорбной. Самое трагическое зрелище представляли собой бумажные фигурки под проливным дождем. От них сначала доносились непонятные звуки, потом они стали размягчаться, разваливаться, то тут, то там появились отверстия и стали видны каркасы из жгутов гауляновой соломы. Чен Тянь Лэ подмигнул, Вперед выступил я у седьмой и отвел убитого горем Лаулане в сторону. Подошла мать и отвела меня к головной части гроба. Маленькая жена отвела Тиньгуа к его задней части. Мы переглянулись через гроб. Тогда в руке папаши Чентянь-Лэ, словно у фокусника, появился медный гонг. И, стоило прозвучать на треснутому звуку этого гонга, музыканты и монахи замолчали. Слышался лишь стук капель дождя по земле и крыше террасы. Шеньган быстро подошел к передней части гроба, положил зажатого между ног петуха на крышку и высоко занес топор. Прозвучал гонг, и голова петуха упала. «Поднимайте гроб!» — прозвучала команда папаши Чэн Вперед выступили стоявшие вокруг мужчины, которые должны были поднять гроб, отнести его во двор, Поставить на носилки, привязать веревками, поднять носилки на плечи, вынести их за ворота, пройти по улице, выйти в поле, опустить в склеп, опечатать его двери, насыпать могильный холм, установить надгробную плиту. И на этом все закончилось бы. Но тут случилось непредвиденное. Сквозь кольцо мужчин прорвался Суджоу, младший брат жены Лауланя. Он распластался на гробу и слезно запричитал — «Ах, старшая сестра! Сестренка родная! Какое горе, что ты умерла! Как обидно, что ты умерла! И умерла ни с того ни с сего!» Причитая, он колотил по крышке гроба и измазал все руки петушиной кровью. Картина была неловкая и страшная, все смотрели, вытаращив глаза, и одно время не знали, что делать. На миг застывший папаша Чен Тянь Ле подошел и потянул его за рукав. «Брат Суджоу, будет тебе. Поплакал и хватит. Позволь своей сестрице упокоиться с миром». «Упокоиться с миром?» Суджоу тут же перестал плакать, резко встал, повернулся и уселся на гроб ко всем лицом. Глаза блеснули зеленым светом, и он клятвенно произнес. «Не выйдет». «Упокоиться с миром, говорите? Хотите концы в воду спрятать?» «Не выйдет». Опустив голову, Лао Лань долго не издавал ни звука. Суджоу договорился до такого, что посторонним тоже было не след что-то говорить. Лао Лань уныло произнес: "Суджоу, скажи, а как ты хотел? Как? Разгорячился Суджоу. Ты совершил предумышленное убийство жены, и нет тебе прощения ни среди людей, ни на небе." Лао Лань покачал головой и страдальчески произнес. — ты не ребенок. Это ребенок может болтать, что попало. А ты говорить всякий вздор не можешь. Ты за свои слова несешь ответственность перед законом. — Ответственность перед законом? Ха — Ха-ха-ха! — бешено расхохотался Суджоу. А за предумышленное убийство жены не нужно нести ответственность перед законом? — Какие у тебя доказательства? — спокойно спросил Лаулань. Су-Джоу хлопнул окровавленной рукой по гробу под собой. «Вот мои доказательства!» «Не мог бы ты выражаться пояснее», — сказал Лаулань. «Если ты в душе не задумал недоброе, — сказал Су-Джоу, зачем так поторопился с кремацией? Почему меня не дождался, чтобы гроб закрыть?» «Я неоднократно посылал за тобой. Но одни говорили, что ты в Дунбэй товар повез». Другие, что на Хайнань уехал развлекаться, сказал Лао -Лань. А нынче такая жарища, что и скалка зацвести может. Целых два дня тебя ждали. Не надо думать, что кремация уничтожает все улики. Холодно усмехнулся Суджоу. Наполеон умер не одну сотню лет назад, однако потомки с помощью химического анализа выявили в его костях содержание мышьяка. Пань Зинлянь сожгла у далана но У Сун все же разглядел трещину на черепе. Даже не надейся, что выйдешь сухим из воды. Но это смех, да и только, сказал Лао Лань, обводя всех полными слез глазами. Если бы я, Лао Лань, не мог жить с ней дальше, вполне возможно было пройти надлежащие процедуры и развестись. Какая надобность идти на убийство, земляки! «Вы люди не слепые. Скажите, мог я, Лао Лань, совершить подобную глупость?» Но «Ну тогда расскажи, как умерла моя сестра», — строго спросил Суджоу. «Ты вынуждаешь меня, Суджоу». Лао Лань присел на корточки и взялся за голову. «Заставляешь меня выносить ссоры из избы. Глупая твоя сестра сама искала смерти, вот и повесилась». «Почему моя сестра повесилась?» Пронзительно взвизгнул Суджоу со слезами в голосе. «Ну скажи, почему она вздумала вешаться?» «Ах, ну и глупа же ты, мать моего ребенка! Заплакал Лаулань, стукнув себя кулаком по голове. «Лаулань, скотина ты этакая! Вступил в сговор с любовницей, свел в могилу мою сестру, а потом представил все как самоубийство!» Стиснув зубы, прорычал Су Джоу. «А сегодня я собираюсь отомстить за сестру схватив тот самый острый топор суджоу спрыгнул с гроба и набросился на лауланя держите его испуганно вскрикнула мать все вместе подались вперед держась друг за друга руками плечом к плечу а Суджоу уже метнул топор в сторону лауланя топор полетел посверкивая белым и оставляя за собой красный след прямо в голову лауланя Мать торопливо потянула Лао в сторону, и топор упал на пол. Мать отшвырнула его ногой и в страхе воскликнула. «Ты, Суджоу, совсем озверел? Смеешь среди бела дня с топором на людей бросаться?» Суджоу в ответ тихо захохотал. «Ян Юджень, потаскуха! Это ты вместе с Лао Ланем свела мою сестру в могилу!» Мать покраснела, тут же побледнела, губы ее затряслись. Дрожащим пальцем она указала на Суджоу, джоу выдавив из себя «Ты... ты гнусный клеветник!» «А ты, Лотун, размазняя такая, зеленая шапка, рогоносец старый!» Громко ругался Суджоу джоу тыча пальцем в отца. «Мужчина называется мать твою!» «Твоя женушка спит с ним, почти не скрываясь, в обмен на твой пост директора предприятия, на назначение твоего сынка управляющим!» «Ну и тряпка же ты! Как еще не стыдно жить в этом мире!» «На твоем месте я давно бы уже удавился, а ты живешь себе в свое удовольствие!» «Мать твою так и эдак, Суджоу!» Я рванулся вперед и замолотил кулаками по его животу. Двое мужчин бросились ко мне и отволокли назад. Вперед выступил я у Седьмой и стал увещевать Суджоу. «Знаешь, брат, драться дерись, но чувств не задевай!» Ругаться ругайся, а порочить человека не надо. Да еще в присутствии его сына и дочки. О старине ло, куда деваться? Мать твою, Розе, я у седьмой, выругался я. Мать твою, Розе, я у седьмой. Тоже выругалась протиснувшаяся вперед сестренка. Этим детишкам смелости не занимать, усмехнулся я у седьмой. Чуть что, так сразу чью-нибудь мать поминают. Вы хоть понимаете, про что речь в этом ругательстве? — Прошу всех вести себя прилично и говорить поменьше, — провозгласил папаша чен Тянь -ле. Я распорядитель, я тут главный. Поднимайте гроб. Но его приказа никто не послушался. Все взгляды были устремлены на моего отца. Все словно чего-то ждали. Отец стоял в углу у стены, опираясь у нее спиной, задрав лицо вверх и словно рассматривая узорчатые обои на потолке. Ни ругань судьжоу, ни насмешки Яу-Седьмого, похоже, не произвели на него никакого впечатления. На улице с шумом, как стрелы, падали струи дождя. Монахи и музыканты застыли, как деревянные стуканы. Ни ветру, ни дождю было не под силу их сдвинуть с места. Зал наискось пересекла маленькая ласточка с оранжево-желтым брюшком. Она бестолково тыкалась в разные стороны, и от движения воздуха, поднятого ее крыльями, заколебалось пламя свечей. И спустив долгий вздох, отец оторвался от стены и медленно пошел вперед. Шаг. Два. Три. Четыре. Все застыли, не отрывая от него глаз. Пять шагов. Шесть. Семь. Восемь. Перед топором отец остановился, опустил голову, наклонился, ухватил топорище указательным и большим пальцем правой руки и замахнулся. Потом краем одежды стал вытирать кровь с топорища. Он чистил топор тщательно, как плотник чистит любимый инструмент. Потом крепко ухватил топор левой рукой. Отец был известный левша в деревне. Я тоже левша, и сестренка тоже. Левши все умные. Во время еды у нас с матерью вечно завязывался спор. У нас палочки в одной руке, у нее в другой. Он направился к Яо седьмому. Тот быстро улизнул и спрятался за спиной Суджоу. Отец приблизился к Суджоу, который мгновенно очутился за гробом. Я у Седьмой торопливо переместился туда же, по-прежнему пользуясь телом Суджоу как прикрытием. На самом деле отец и не собирался соперничать с ними. Он шел к Лао Ланю. Тот встал и спокойно кивнул. «Я раньше было тебе высокого мнения, Лутун». «На самом деле ты не подходишь ни Дикой Мулихе, ни Ян Юй Джень. Отец высоко занес топор. «Папа!» — с громким криком я помчался вперед. «Папа!» — с громким криком помчалась вперед сестренка. Маленький репортер поднял фотоаппарат. Его объектив был нацелен на отца и Илаоланя. Вылетевший из рук отца топор описал кривую и опустился прямо на лоб матери». Мать не произнесла ни звука. Простояв момент, как деревянная свая, она стала падать вперед и упала на руки отца».